Последовавшие дни были спокойными. Лейла, Аиша и Госель сидели в пещере, когда солнце жгло не милосердно, а по ночам выходили, устраивались поудобнее и смотрели на звезды. Беседуя, строили планы на будущее, которое каждому члену семьи представлялось по-разному. В какой-то момент Лейла произнесла удачную фразу: "Богатство заставляет слишком много думать, бедность стольких усилий не требует." И всё же не скрыть. Разговоры о будущем доставляли женщинам удовольствие. Причём говорили они не только о возможной свадьбе Аиши, но по большей части о том, как бы заняться восстановлением колодцев. И Лейла настаивала, что это нужно сделать так, чтобы никто не смог догадаться, кто финансирует работы. В пустыне не то место, где можно распоряжаться богатством в открытую. И не все, кто забредал сюда, были туарегами. Да и не каждому туарегу можно было доверять. Госель держался в стороне от размышлений женщин. Его мечты становились все смелее. В какой-то момент он даже подумал о поездке в Париж, чтобы понаблюдать за французами, которые так долго правили частью Африки, поучиться у них. Возвратившись, он мог бы стать лидером, в котором давно уже нуждались племена туарегов, если все получится. они могли бы основать свободную и независимую нацию. С его точки зрения, народ покрывала, народ меча и народ копья, кланы, на которые делились туареги, обязаны были предать забвению старые распри и объединиться вокруг одного вождя, вождя, способного вывести их из нищеты и забвения. Почему бы ему, Гаселю Саяху, сыну того самого легендарного Гаселя Саяха-охотника, не быть этим вождем. Улетая мечтами в такие выси, к утру он отказывался от смелых планов, сознавая, что настоящий лидер нации по существу человек не свободный, поскольку связан решениями соратников и с этими решениями нужно считаться, иначе ты будешь не лидером, а диктатором. К тому же лидер не сможет посвятить себя кочевничеству, что влекло самого его больше всего. Да, наверное, и не только его, если среди имахагов так не появился настоящий вождь, даже мудрый Турки не в счет. Он уже старый, Турки. И был еще один момент: чтобы всколыхнуть массы, нужно, чтобы сами массы захотели изменений. Сколь бы харизматичным ни был лидер, за ним не пойдут, не понимая цели. Но в Сахаре не было никаких масс, были небольшие разрозненные группы. живши интересами своей семьи. Некая кровавая священная война, может и подтолкнула бы их на борьбу плечом к плечу. Однако твари гени способны начать одну из тех жестоких и несправедливых фундаменталистских войн, которые приводят к напрасным смертям, разрушениям и страданиям. Мысли роились в его голове, и он отгонял их, не зная, на что решиться. Было как раз утро, когда Гасель услышал медленно нарастающий гул. Вскоре он разлетел в далеке силуэт вертолёта, но этот вертолёт не был похож на вместительную машину на Нэдьюпре. Гасель поспешил зарядить винтовку и расположиться на господствующей высотке, откуда была видна большая часть скалистого массива. Вертолёт завис в воздухе примерно в 300 м от того места, Где затаился ту орек. Повесив несколько минут, он наконец медленно приземлился. Госсельно наблюдал. Дверца открылась, на песок спрыгнули двое мужчин. Пилот оставался на своём месте, винты продолжали вращаться, и было понятно, что прибывшие готовы возвратиться в кабину при малейшем признаке опасности. Вскоре один из мужчин в вызывающе цветастой рубахе с преобладанием красного Вытащил из заднего кармана брюк большой белый платок и несколько раз помахал им, явно давая понять, что он намерен вести переговоры. Держа винтовку в руках, Гасель вышел из своего укрытия. Мужчина в ужасной рубахе зашагал ему навстречу и наломанном французском спросил: "Гасель, ты Гасель Саях Туарек? Он самый? Мы тебе кое-кого доставили." Он развернулся и махнул рукой своему спутнику, стоявшему рядом с вертолетом. Тот залез в кабину и вытолкнул оттуда связанного человека. Госель тут же узнал его. Так это! Не сдержал он удивления. Это тебе подарок от сеньора Феррары? Но уже два дня, как я отпустил на свободу заложников. Мы знаем, но сеньор Ферраро всегда выполняет свои обещания. И вы вместе подошли к перепуганному пленнику. Марк Милошевич смотрел на них с ужасом. Гассель презрительно морщил нос. Воняет дохлыми псами, сказал он. Вот-вот, мы уже 2 часа терпим это, ответил мужчина в цветастой рубахе. Как только до него дошло, что мы везём его сюда, он обгадился под себя. Внутри вертолёта жуткая вонь. Ну и чего вы хотите? Пожалуйста, можешь отрубить ему руку? Не отрывая взгляда от жалкого человечка с покрасневшими глазами, готового забиться в истерике, совсем не похожего на агрессивного Марка Милошевича, угрозившего ему пистолетом, Туорек задумался. Пилот, наконец заглушивший двигатель и два его спутника с интересом выжидали. Полностью осознавая важность момента, Гесель со яхом не торопясь извлёк из ножен длинную и острую кумию, с которой никогда не расставался. Когда он стиснул правую руку пленённого, у того из груди вырвался стон. "Нет!" завыл Милошевич. "Пожалуйста, нет! Прости меня, прости, умоляю тебя. Я был устал и не понимал, что делал." Гэсэл замер, выжидая, пока пленник зажмурится, чтобы не видеть того, что произойдёт. И в тот же самый момент сделал глубокий надрез на его ладони. Так уже достаточно больно, сказал он. И достаточно для того, чтобы ты, глядя на этот шрам, каждый раз вспоминал всю полноту зла, причинённого нам. И задумался над последствиями своих действий. Гасель вытер куме штаны пленника и добавил, укладывая её в ножные. Что касается меня, всё закончилось. Он обратился к человеку, который, видимо, был за главного. Передай от меня привет Пино Феррари и скажи, что я глубоко сожалею по поводу смерти Маурицио. Затем он развернулся и ударился в скалы. Итальянцы замерли, не зная, что делать. Пилот первым нарушил молчание. Будет лучше, если мы уберёмся отсюда. Лететь долго? Владелец белого платка передал его Марко Милошевичу, чтобы тот перевязал кровоточащую рану и помог встать на ноги. "Ты ещё удачно выкрутился", сказал он. "Я бы тебе отрубил руку, а заодно вырезал яйца". Но этот ора пограничил со шрамом. Ты потом можешь выставлять его на показ, соврёшь, что получил его в Боснии, где убивал и насиловал. Все, хватит, валим отсюда. Он подтолкнул Милошевича, заставляя его подняться в кабину, и через несколько секунд вертолет взял курс на северо-восток. По прошествии двадцати минут итальянец внимательно осмотрел мрачную, усыпанную камнями пустыню внизу. Убедился, что скалистый массив остался позади, и наклонившись, похлопал по плечу пилота. "Здесь будет в самый раз", сказал он. Тот кивнул и начал снижаться. Приземлившись, он не остановил двигатель. Мужчина в пёстрой рубахе вытащил острый нож и перерезал шнуры, связывавшие пленника. Потом показал на тяжёлую канистру, лежащую под сиденьем. Если будешь распоряжаться с умом, этой воды тебе хватит на пару дней. Марк Милошевич смотрел на него выпученными от ужаса глазами. Вы что? Хотите оставить меня посреди пустыни? Дрожащим голосом спросил он. Мы всего лишь выполняем приказ. Но почему? Чуть не рыдая воскликнул Милошевич. Почему? Ведь Туарег простил меня. Туарег может делать, что ему хочется, спокойно ответил итальянец. Но сеньор Феррара не прощает тебя, потому что ты причастен к смерти лучшего друга его сына. Но я его не убивал, это сделали наемники, мы это знаем, и в свое время займемся тем, кто стрелял. Однако ясно, что все началось из-за твоего тупоумия, так что вниз. Вы не можете это сделать. Это убийство. Не обращай внимания на вопли. Итальянец открыл дверцу и вытолкнул Милошевича наружу, затем с сарказмом спросил: "Не ты ли искал приключений и эмоций, захотев принять участие в гонках по пустыне? Так вот, теперь у тебя есть возможность пережить самое настоящее приключение и испытать настоящие эмоции". Он громко хлопнул дверцей. И жестом велел пилоту подниматься. Вертолет тут же набрал высоту и вскоре исчез. Марк Милошевич долго не мог прийти в себя. Он лежал на песке, вцепившись в канистру, ослеплённый взвесью поднятой в воздух лопастями вертолёта. Только когда в уши ему ударила тишина, он понял, что остался один и никто за ним не вернётся. сел, прислонившись спиной к одному из камней, которые, казалось, были рассеяны по пустыне по прихоти какого-то пьяного циклопа. Потом попытался встать, но остался на месте. Куда ему идти? Его приговорили к смерти, и он это знал, причём приговорили к одной из самых жестоких смертей, до которой не додумался бы самый злой из бедуинов. Только рождённые очень далеко от сахары были способны на это. Вдобавок ко всему его обеспечили водой, чтобы растянуть агонию. Он огляделся. Горизонт куда ни посмотри, казался расплывчатой линией каштанового цвета, над которой было равнодушное бледно-синее небо не малейшей возвышенности. ни чахлого заपलённого кустика вселившего бы надежду на то, что он находится на земле, а не на луне. Даже дюн нет. Камни разбросанные тут и там были похожи друг на друга, как братья-близнецы, словно демоны пустыни задались целью запутать путника, не дать ему возможности сориентироваться. Милошевич не двигался. Глупый было надеяться, но он выжидал, что за ним всё-таки вернутся. Он ждал больше часа. Теперь уже не прилетят. У него даже слёз не было. Глупый поступок, совершенный по-детски, довёл его до трагических последствий. Но внутренний голос подсказывал другое. Ему не нужно было долго копаться в памяти, чтобы понять, На самом-то деле он приговорён не за масло, вылетев в колодец бедуина, а за множество других преступлений, несравненно более жестоких, о которых ему не хотелось вспоминать в этот момент. Он всегда полагал, что сможет балансировать на лезвие острого ножа, и вот теперь напоролся на этот нож. О чём он по-настоящему сожалел, так это о том, что его обвинили в смерти Маурицио Белли. Если бы он когда-нибудь попал на скамью подсудимых, да тошные судьи могли бы признать его виновным в событиях, произошедших несколько лет назад в Боснии. Однако он был полностью убежден, что даже самый принципиальный из судей не доказал бы его причастность к гибели юноши. Он не желал смерти морицо Белли, и у него даже в мыслях не было, что глупая вспышка гнева в некотором роде оправданной обстоятельствами. потянет за собой столь плачевные последствия. Прошло немало времени, прежде чем Марк Милошевич решился снять брюки и вытереть зад трусами, которые он потом забросил как можно дальше. Так как он должен умереть, то хоть умрёт не в собственном говне. Ему было стыдно, что он не смог проконтролировать свой сфинктер перед макаронниками. Он подарил им тему для скорбрёзного анекдота, который они будут рассказывать своим внукам. Расскажут, как много лет назад один босниец на их глазах обгадился от страха. Это, конечно, недостойно такого, как он, кто столько раз встречался лицом к лицу со смертью. Чужая смерть это да. Наконец он встал и зашагал в противоположную сторону от той куда забросил трусы. Ему хотелось как можно дальше удалиться от прямого доказательства своей трусости. Она в самом деле какая разница куда идти? Единственное, чего он искал, было место, где бы он мог упасть замертво, а в этой необозримой пустыне любое место казалось хорошим для этого. Милошевич шагал как заведённый, ни о чём не думая, гоня от себя воспоминания, но больше всего чувство жалости к самому себе. Накой ему жалость, а точнее, сожаление, если нет свидетелей. Он лил с него рекой, и он очень хорошо понимал, что это было самым худшим из всего, что могло произойти в подобных обстоятельствах, однако это его не волновало. Чем быстрее его настигнет смерть, тем лучше. Чем быстрее он потеряет сознание, тем короче будут мучения. Сердце бешено колотилось, кровь пушечным грохотом стучала в висках, ему не хватало воздуха, и он хорошо понимал, что все это было признаками очень близкого конца. Он сделал сверхусилие, чтобы не напиться, не зачем оттягивать свою огонью, но сопротивляться попытке сделать глоток было очень трудно, очень, очень трудно. Что-то едва заметно блеснуло впереди. Милошевич остановился, вытер стекающий на глаза пот, напряг зрение и пришёл к горькому выводу, что это был мираж. Всё вокруг было неизменным до самого горизонта. Короткий дрожащий отблеск плот его воображения. Он продолжил идти вперёд. метр за метром, преодолевая страстное желание напиться. Блеск снова повторился и продолжался десятую долю секунды, возникнув на расстоянии чуть более 1 км. Он попытался успокоиться, прищурился, однако ничего не заметил. Ничего среди ничего. "Это конец", пробормотал он. "Я схожу с ума". И тут снова что-то блеснуло среди камней. Милошевич ускорил шаг и направился в ту сторону, питая слабую надежду, но, упав на колено, он издал хриплый вздох. Банка. Ветер поигрывал алюминиевой банкой из-под колы, и каждый раз её серебристая поверхность, повёрнутая в сторону солнца, уже клонившегося к закату, бликовала. Простая банка из-под колы. подарившей ему слабую надежду на спасение. Он долго смотрел на неё, даже не пытаясь прикоснуться. Её появление казалось глупой, жестокой шуткой судьбы. Сколько раз он держал в руках такие вот банки, даже не задумываясь, что одна из них станет последним приветом из цивилизованного мира. Банка из-под Колы. Самый известный символ потребительства и прогресса, гонимый ветром в самом безлюдном уголке планеты. Разве такое может быть? Мало помалу этот вопрос стал главным. Разве такое может быть? Как могла попасть сюда эта банка и почему она до сих пор не покрылась ржавчиной? Хотя впрочем, алюминий не ржавеет. Кто её здесь бросил? Неожиданно на ум пришла сомнительная мысль. Он попытался прогнать её, однако она вновь и вновь сверлила мозг. Глупо, однако. Он сам мог бросить её. Он сам, Марк Милошевич, бросил её в тот день, когда они сделали остановку у колодца, чтобы налить воды в радиатор своего автомобиля. Он огляделся и увидел следы шин. Так это же та самая каменистая пустыня, по которой они гнались за Марселем Череером. Значит, он находится между колодцем туарегов, в который он вылил масло, и колодцем Сидикауфа, до которого они добрались к вечеру. Путь, что они преодолели, знакомое место. Следы шин безошибочно укажут ему на точное направление к колодцу, туда, на северо-восток, в точку, возможно, близкую А возможно и нет. Он посмотрел вперёд и с силой стиснул зубы. Он знал, что колодец находится там. Теперь он, Марк Милошевич, знал, что колодец там, и он его найдёт. В него вселилась жажда жизни. Лансароте, Мадрид. Июнь 2000 года.